Глава 27. Ремонт. Местность в районе кратера Яночек оказалась морщинистая, изрезанная эскарпами. К югу от равнины Суисей, на которой он расположился, протянулся длинный уступ Захин. Оса опустилась на его северо-восточном краю. Там высота обрыва была небольшой, но уступ развернулся к солнцу так, что под ним улеглась густая, непрозрачная тень. Укрывшись в ее уютной прохладе, Всего 226 градусов против 318 на Солнце. Космонавты принялись за работу. Никита и Настя готовили скафандры. Эдик просматривал список повреждений и чертежи осьминожки, пытаясь прикинуть, что может понадобиться для ремонта. Дима изучал фотографии, сделанные по пути камерами осы и им самим. На этих снимках кратер, который приметила Аня, также отчетливо выбивался из общей массы. Когда все было готово, Эдик сел к штурвалу. Он немного протянул на северо-восток, подлетел ближе к предполагаемому месту падения мессенджера и опустил корабль на поверхность. Развернул солнцезащитный экран. Под ним укрылся и корпус осы, и часть ее размашистых крыльев. Оса медленно подбиралась к засыпанной песком чаше. Уже на подъезде стало ясно. Они не ошиблись. Мелкие обломки космического аппарата разметало по сторонам. Судя по всему, мессенджер заходил на посадку по касательной. На склоне, прикрывавшем его последнее пристанище, осталась рваная борозда. Замеченные ней блики давали осколки керамического экрана, при жизни защищавшего аппарат от яркого солнечного света. На дне кратера темнело вытянутое пятно. На улицу вышли втроем — Эдик, Никита и Дима. Собрали все, что смогли унести. В основном это были небольшие металлические обломки. Многослойная теплоизоляция, сорванная с аппарата во время жесткой посадки сильно пострадала и от удара, и от воздействия солнечных лучей. Удалось найти лишь пару более-менее пригодных обрывков. Они лежали наполовину, присыпанные меркурианским грунтом, и потому уцелели хотя бы частично. В переходном отсеке места для запчастей не осталось. Там едва умещались четыре скафандра и искалеченная осьминожка. Так что добычу пришлось тащить в кабину. Трое суток добирались до кратера Прокофьев. Топлива для реактивного двигателя хватило на перелёт туда и только на полпути обратно. Дима всю дорогу ворчал. «И зачем мы тащим с собой весь этот металлолом? Почему нельзя было отремонтировать робота на месте? У нас и так не слишком просторно было. А теперь вообще не разойтись». Эдик понимал. Он сердится не от тесноты. Если бы его компьютеру ничего не угрожало, Дима наверняка вёл бы себя куда дружелюбнее. Стараясь не накалять обстановку, Эдик терпеливо объяснял. «На солнечной стороне долго оставаться нельзя. Там слишком жарко. Посмотри на параметры работы солнечных батарей». «И что?» Дима непонимающе косился на экран бортового компьютера. «Пока всё в норме». «Вот именно. Пока. Посмотри на график температуры. Она растёт. Значит, система охлаждения не справляется». «Я, кажется, чего-то не понимаю. Это же солнечные батареи». Они должны работать на солнце. Это да, но чем больше они нагреваются, тем хуже работают. А если перегреются, и вовсе пиши пропало. В таких условиях наши батареи хороши только в режиме периодической активации. Зарядили аккумуляторы и поехали остывать. Остывать значит остывать. Технические выкладки Диму интересовали мало. Он отмахивался и отставал от Эдика, переключаясь то на Настю, то на Никиту. Наконец добрались до места, спустились на дно кратера и расположились, как обычно, недалеко от сборочного пункта. Ремонт и тестирование осьминожки заняли неделю. Никита и Настя все это время изучали кратер Прокофьев. Настя на фоне последних событий, казалось, забыла о пережитых неприятностях и даже шутила, мол, к концу миссии северный полярный регион станет самым изученным на Меркурии. Дима первые пару дней сокрушался по поводу ноутбука. Он будто надеялся, что Эдик, слушая его, передумает и найдёт для осьминожки другого донора — запчастей. Но Эдик не передумал, только заверил. «Ты не переживай. Теперь мозговому центру нашего ледокола ничего не угрожает. Я собрал новый защитный корпус. Настоящий панцирь». Он хлопнул по титановому ящику, внутри которого сидели компьютер и прочая электроника, необходимая для работы робота. Через пару-тройку... «Четверку месяцев получишь ты свой компьютер в целости и сохранности». Дима в это не верил. Но выбора у него не было. А сидеть внутри посадочного модуля было скучно. Так что, смирившись с утратой, он начал выходить на поверхность с остальными. Фотографировать в темноте не получалось, и Дима подключался к научной работе. За несколько дней он собрал целую коллекцию необычных камней. Правда, отдавая образцы Никите, он заявил, «После ваших анализов я непременно хочу забрать свои камешки себе. Они отлично дополняют мою выставку фотографий. Жаль, с Венерой я ничего не прихватил». «Не переживай», — рассмеялся в ответ Никита. «С удовольствием поделюсь с тобой своей добычей». В пешей доступности от места стоянки осы обнаружилось несколько мелких кратеров, чьи воронки были доверху заполнены чистым льдом. Когда Эдик закончил ремонт и с тревогой заговорил о том, что они с осьминожкой потеряли без малого шесть недель, Настя подошла к иллюминатору и спросила. «Почему бы нам не переместиться туда?» Она указала на один из ледяных кратеров. «Может, получится наверстать упущенное?» «Такой переезд ничего не даст», — засомневался Никита. «А время мы потеряем. Нам ведь не только осьминожку перевозить. Сборочный пункт тоже придётся разворачивать заново. А здесь и добыча идёт неплохо, и делать ничего лишнего не придётся». «Почему это ничего не даст?» — возразила Настя. «Здесь место, может, и неплохое, а там просто идеальное. Скалывать лёд будет легче, и плавить тоже. Очистка и вовсе практически не нужна. А сборочный пункт перевести не так уж сложно». С последним утверждением медик согласен не был. «Цистерны нельзя просто перевести», — вздохнул он. «Их придётся разобрать и собрать заново. Но Настя по-своему права». Чем чище лёд, тем легче с ним осьминожки. К тому же наш переезд не помешает ему работать. Он готов и, как всегда, рвётся в бой. А такая перестановка, хотя ничего и не гарантирует, всё-таки шансы повышает. «Дело ваше», — сдался Никита. Эдик перевёз робота на новое место, выпустил на поверхность, и тут весело заколесил по сверкающему катку. В работе он больше походил на суетного, торопливого жука, чем на размеренного моллюска. Круглые колеса Юрка поворачивались, заставляя осьминожку описывать косоватые круги по периметру кратера. Сборочный пункт развернули в центре воронки. Еще раз убедившись, что все работает, Эдик поднял осу в воздух. Точнее, просто поднял, так как никакого воздуха вокруг нее, по сути, и не было. С самого утра Мишка сидел в мастерской. Кроме него там были Юра, Валик и Леша. Они обсуждали первые результаты эксперимента с солнечными парусами. Валик сыпал какими-то цифрами, рисовал формулы. Из его рассказа Мишка понял лишь то, что радиопередатчики уверенно набирают скорость и отдаляются от солнца. Выслушав академика, Юра спросил. «И сколько у тебя такого материала?» «Хватит, чтобы развернуть настоящий парус», — заверил Валик. «Только для этого придётся выйти на улицу. Может, даже несколько раз». «Без выхода всё равно не обойтись», — вставил Лёша. Он, хотя и слушал Валика, и, судя по редким, но вполне уместным замечаниям, слушал внимательно, мыслями явно был где-то в другом месте. С лица великана уже несколько дней не сползала глуповатая улыбка. «Ты про солнечные панели?» — уточнил Юра. «Да, их в любом случае придется чинить. И перебитую стойку тоже. Это вопрос времени». «Хорошо, я поговорю с Клавой». Она по-прежнему считает, что останавливать гравитацию на корабле небезопасно. Невесомость может навредить Ане. По-моему, Аня прекрасно себя чувствует. По лестнице прокатились гулкие шаги. Саша неторопливо спустился вниз. Единственная её проблема — как раз то, что Клава не пустила её на Меркурий. Какие-то новости? Тут же переключился Юра. Оса вышла на связь. Только что принял сообщение. Они запустили осьминожку. Сами выдвинулись на юг. Прокофьев сейчас как раз в зоне терминатора. Отлично. Эдик даёт какие-нибудь прогнозы. Об этом не говорил. Ладно, я сам отвечу. Валик, давай так, продолжай свой эксперимент. Если результаты хотя бы наполовину совпадут с твоими ожиданиями, попробуем превратить Альфа-Ориона в парусник. Почему бы и нет? Хорошо. Тогда я немного поиграюсь с формой. Смоделирую несколько вариантов. Посчитаю, какой будет проще и эффективнее. Договорились. Увидимся за обедом. Юра ушёл. Саша повернулся к Мишке. «Тебя Варя искала. Просила зайти». «У неё какое-то дело?» «Я не спрашивал». Мишка озадаченно посмотрел на Сашу и отправился на кухню. «Странно», — подумал он. «Я ведь всегда прихожу за полчаса до обеда. Зачем Варе понадобилось меня искать?» Придя в столовую, он никого не нашёл и уже собирался уходить. На Варю наткнулся в дверях. Она возвращалась из второго пищеблока и выглядела «Немного встревоженной». «Что случилось?» «Саша сказал, ты меня искала». «Да, мне нужна помощь». Она замялась. «По правде говоря, помощь нужна не мне, а Васе. Последнее время с ним что-то происходит». «Последнее время?» «По-моему, он полгода минимум ходит мрачнее тучи». «То-то и оно. Сперва я хотела поговорить с Юрой. А тут столько проблем с Асой. Не хочется загружать его еще и этим». Но что-то делать всё равно нужно. Сегодня я ходила к нему за овощами. Он сидел в углу. Понимаешь, просто сидел, не занимался ничем. А сейчас вот дал мне вялый салат. Варя показала Мишке пучок поникших листьев. Такого никогда не было. Если так дальше пойдёт, мы останемся без огорода. А чем я могу помочь? Ты можешь заходить к нему иногда. У тебя ведь не так много дел, правда? Могу, наверное. Мишка почесал голову. «Только что это даст? Ты будешь разговаривать с ним, отвлекать от печальных мыслей, а заодно помогать с огородом. Когда рядом будет кто-то работать, ему будет сложнее ничего не делать». Мишка с досадой поджал губы. Перспектива часами сидеть во втором пищеблоке и смотреть на страдающего Васю ему не нравилось. Правда, отказать Варе было неудобно. «Хорошо, я попробую», — не слишком уверенно промычал он. «Вот и отлично». «Можно начать прямо сейчас. Как раз расшевелишь его перед обедом». Как расшевелить Васю, Мишка не знал, и потому не нашёл ничего лучше, чем просто спросить у него про салат, тот самый, который только что показала ему Варя. Пришлось соврать, будто он хочет посадить такой же у бабушки. Поверил Вася этому или нет, Мишка так и не понял. Однако рассказать согласился, и, как ни странно, с каждым сказанным словом он становился всё веселее. Не то чтобы Мишке было интересно всё то, о чём говорил фермер. Солнечные паруса привлекали его куда больше. Но видеть, как ловко сработала эта незатейливая идея, было приятно. Вася преображался прямо на глазах. Спустя полчаса от былой меланхолии не осталось и следа. И хотя эффект оказался временным, к концу обеда он снова паник, направление работы было понятно. Мишке пришлось смириться со своей участью. Теперь ему каждый день предстоит слушать о выращивании каких-нибудь овощей.